Глава 46. «Не хочу ехать домой. Завтра первым делом папу поместят в специальную палату, чтобы готовить к операции, и неизвестно, когда после этого мне разрешат его навестить. Пока мы едем с мамой в машине, я погружаю пальцы в перья у себя на коленях и смотрю на небо в поиске птиц. Проезжая улицу Саски и замечаю, что табличку «продается» уже убрали, и в этот момент меня колет чувство вины». Я пропустила уже кучу её звонков и сама не позвонила ей ни разу. Пока мы стоим на светофоре у паба, мама спрашивает меня про дедушку. Я рассказываю ей о том, что произошло в больнице. Она вздыхает. Мы сворачиваем на подъездную дорожку к нашему дому. Мама наклоняется ко мне и поправляет прядь волос, выбившуюся у меня из-за уха. «Ты же знаешь, почему он такой, правда?» — спрашивает она. С тех пор, как умерла бабушка, у него остался страх перед больницами. Он думает, что там людям делают только хуже. Мне вдруг становится очень холодно. Я представляю, как папа лежит там, в отделении, совсем один, и ждёт операцию. «Но с папой ведь всё будет хорошо, да?» — спрашиваю я в ответ. Мама смотрит на меня и глушит мотор. «С папой не случится того, что случилось с бабушкой». Мама ждёт в машине. Я иду в комнату Джека. Он сидит за столом и просто смотрит на футбольный плакат у себя перед глазами. «Теперь мама повезёт тебя», — говорю я ему. Он встаёт из-за стола, задержавшись взглядом на моей летательной модели. «Уверен, папе очень понравилось», — тихо говорит он. Брат проходит мимо меня и с шумом сбегает по лестнице, а я стою, замерев от удивления. «Неужели он для разнообразия сказал мне что-то приятное?»